Глава 36. Второй допрос. Бывает так, что когда хочешь задержать хоть немного ход времени, чтобы погреться в домашнем уюте, наполненном любовью своего мужчины и заботой родных, то получается с точностью наоборот. По-моему, срок ехать в министерство настал слишком быстро. Ночью мы с любимым долго сходили с ума, не имея сил оторваться друг от друга. Утром на кухне Мадиолы мы шумно рассказывали Эрсу про всякие домашние мелочи и курьёзы, кормили моего его дорогого генерала разными вкусностями и шутили. В тот момент, когда биоэлектронный помощник Диолы уведомил нас, что прибыл в флайт с сопровождением, мы все как будто заледенели. Эрс тихо злился на себя и на ситуацию, из-за которой ему приходилось ставить меня под удар. Я пыталась настроиться на непростое моральное испытание, а приемные родители моего супруга изо всех сил сдерживали свои эмоции, чтобы не нагнетать и без того непростую обстановку. «Пора», — сказала я, увлекая Эрса в сторону гостиной, где нас уже ждали многочисленные офицеры, в чьи обязанности входило обеспечение моей безопасности. Поприветствовав Гарса и Кэрона, я послушно последовала к выходу. Представительский бронированный флайт, на котором нас везли сегодня, двигался в сопровождении небольшой армии вооруженных до зубов боевых летающих машин. На мой взгляд, все эти меры предосторожности были лишними и изрядно напрягали, но спорить я не стала. Возле входа в здание нас встречали с такой помпой, как будто прибыли как минимум королевские особы. Странно. «Мне казалось, что это просто рабочая поездка. Какие-то они все сегодня нервные», — тихо сообщила о своем наблюдении Эрсу. «Еще бы», — хмыкнул муж. «Только не говори, что это ты их так запугал». С улыбкой уточнила я у своего генерала. «Ну, в большей степени постарался твой котопапочка, как ты его называешь. Посол был весьма недоволен тем, что тебе снова придется иметь дело с рангами». Когда тирсы раздражены, они бывают крайне убедительными. К тому же в министерстве сейчас гостят около сотни сильнейших пси-специалистов. Поверь, они абсолютно точно поняли причину его злости. Самодовольно поведал мне муж. «А ты, значит, абсолютно ни при чем?» Недоверчиво переспросила я. «Обижаешь. Я на общедоступном языке продублировал все мысли посла, выразив то, как мы сердимся из-за того, что сотни дипломированных менталистов перекладывают свою работу на мою беременную Ахани. Ничуть не смутился мой любимый тиран. По-моему, вы перегибаете». Укоризненно покачала я головой. «Не думаю. В любом случае, я успокоюсь только тогда, когда ты снова окажешься в доме моих родителей. Только им я могу доверить тебя и наших мальчиков». — сказал Эрс, провожая меня по длинным министерским коридорам. — Не переживай, все будет хорошо. А где мэр? Ты говорил, что мы с ним тут встретимся. Напомнила я мужу, стараясь не обращать на повышенное внимание работников ведомства, пытавшихся разглядеть меня за спинами охранников. — Они самые толковые из пси-специалистов ждут нас в допросной, — отозвался Эрс. Как раз к тому времени мы подошли к металлической двери. Кэрон поднес руку с браслетом к датчику, после чего полированные створки разъехались в сторону, пропуская нас в просторное помещение с прозрачной стеной. забронированной перегородкой располагался жуткого вида оцинкованный стол, к которому был прикован коричнево-красный крупный транк. «А где тот, с которым я работала раньше?» – спросила я у невысокого ашхарца в голубой медицинской форме. «Эммм, он...» замялся мужчина, постоянно оглядываясь на Эрса. «Тот зеленый погиб, не выдержал воздействия некоторых приглашенных специалистов», — ответил мне супруг. «Понятно». Немного расстроилась я. «Нет, мне было не жалко ту жуть. Я видела в его сознании столько сотворенных им мерзостей, что не имела никакого сочувствия к пришельцу. Просто опасалась связываться с новым трангом». Этот бурый был больше и опаснее на вид, и что-то мне подсказывало, что с ним будет гораздо сложнее работать. «Тиралуар, позвольте представиться!» Хотел привлечь мое внимание высокий блондин, похожий на сказочного эльфа, но его бесцеремонно оттолкнул мой дорогой котопапочка. мэр небольшим пушистым тараном растолкал спецов и моих охранников, а потом с громким урчанием уткнулся мордочкой мне в живот». «Привет, мой хороший, я так скучала по тебе, а ты, бессовестный, даже не появлялся», посетовала я, зарывшись пальцами в плотный серый мех. Присев, я обняла своего любимого Тирса и на пару минут прикрыла глаза, впитывая яркие, смешанные эмоции Мэйра. Любовь, тоска, беспокойство и радость чувства медвя-котика обжигали своей яркостью и теплотой. «Я тоже тебя люблю», призналась я Тирсу, чмокнув его в бархатный нос. Мэйр показательно сморщился, но тут же придумал вредничать и размашисто лизнул мою щеку. «Тирлор, я все же хотел бы вам представиться. Мое имя Вайлин Лиро. Я менталист. Специализируюсь на проникновении в сознание. На этой неделе я работал с этим трангом, и хочу вас предупредить, что данный пленник крайне агрессивен и опасен», – произнес эльф, пока я усиленно пыталась вспомнить, как называется их раса. Вспомнила. Неолец. «Точно, это соотечественник Мадиолы. Я понимаю. Как много вам удалось выяснить, Тирлеру?» – спросила я. «В принципе, я вполне успешно с ним взаимодействую и даже могу моделировать его сознание и вопросы. Вот только я не обладаю талантом ощущать эмоции и не понимаю того, насколько это существо правдиво. А кроме того, не могу распознать некоторую предоставленную им информацию. Я просто не знаю, что он хочет сказать той или иной картинкой», – поведал мне блондин. «Хорошо. Думаю, ваша помощь будет весьма кстати. Ну что, приступим?» – нехотя произнесла я, отпуская из объятий Мейера, чтобы сделать шаг в сторону зеркальной стены.